Владимир Булатов, адмирал Кузнецов, жизнь замечательных людей. Серия биографий, выпуск 979. м о с к в а Молодая гвардия, 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Колыбель отечественного флота. В октябре 1996 года исполнилось 300 лет с о дня исторического решения, принято г о боярской думой под нажимом Петра I морским судам быти. С этого момента берет свое начало история создания регулярного военного флота России. Это решение подразумевало строительство и других видов государственного и коммерческого флотов, торгового промыслового, специализированного полярного. исследовательского. Так получилось, что р о д и н а этих флотов всего исторических, геополитических и экономических обстоятельств стал первый морской порт России Архангельск. Судостроение и мореплавание на Архангельском севере уходят своими корнями в глубокую древность. Известный исследователь истории возникновения отечественного корабельного дела б о г о с л о в с к и й сказал афористически и выразительно. Наши судоходство и судостроение древнее, как сама Россия. Поясняя это высказывание, ученый напоминает о том, что строительство купеческих речных кораблей на Северной Двине и Онежском побережье для торговых и промысловых целей началось в X веке и было связано со с в о е н и е м к р а я выходцами из Новгородчины. К этому же периоду относят зарождение полярного судоходства. Историки Белов, Ушаков, Фруменков и другие. Народные предания, жития святых, рукописные книги поморов связывают начало судостроения и мореплавания на русском севере с деятельностью монастырей, прежде всего Соловецкой обители. И это не случайно, так как именно с развитием православных обителей в нашем крае было связано зарождение наиболее передовой инженерной мысли. Здесь работали самые искусные плотники, строители и механики. На западном побережье Белого моря в устье реки Кем крестьяне Соловецкого монастыря поставили п л о д б и щ е верфь и срубили первую л ю д и ц у а чтобы она не разбила с о л ё т нашили на борта к о т у Котса на судах Новгородско-поморского происхождения это вторая ледовая обшивка, расположенная на ватерлинии судна, или, как назвал ее холмогорский промышленник Пантелеорлов, шуба ледяная. Поморские мореходы часто пользовались равдужными, то есть замшевыми, выделанными из ш к у р о л е н я п а р у с а м и которые благодаря своей жирности труднее оледеневают. Но самым важным изобретением поморов в области кораблестроения с т а л а яйцеобразная форма корпуса коча, наиболее удобная для выжимания судна на поверхность при ледовом с жатии. За эту особенность Голландский географ и историк XVIII века Николас Вицен т назвал мангайские з е к о ч и которые строились по м о р ь е круглыми судами. По авторитетному мнению, основательно изучившего историю арктического мореплавания профессора Белова, судовое кочевое дело возникло в очень древние времена на крайнем севере России и целиком являлось результатом народного творчества. В этом смысле коч Можно считать национальным вкладом России в дело морского судостроения. Поморы были искусными мореходами. Они составляли свои л о ц ц ы описывая приметы о п а с н ы е мест а на море, убежища от грозной волны, от ветров и подходы к ним. Из поколения в поколение поморы пополняли, уточняли эти записи. Так складывалась книга мореходная. Путеводитель, справочник, спутник и надежда поморов тяжелые часы их дальнейшего плавания на много трудных путях, дорогах, отмечает знаток русского севера Ксения Петровна Гемп. Есть исторические свидетельства о том, что поморы обладали и астрономическими знаниями. В частности, им был известен указ, как омерить северную звезду. Они рано оценили значение компаса. И стали широко пользоваться им, называя ласково "матка", "маточка". В 1940 году группа моряков гидрографов судна "Норт" обнаружила в Арктике на Северном острове Фадея и на берегу залива Симса предметы снаряжения п о м о р о в в частности компасы и солнечные часы, что является неоспоримым свидетельством высокого уровня мореходной культуры русских полярных экспедиций XVII века. Недалеко от малой родины адмирала Кузнецова находился древний город с о л ь в ы ч е г о р с к резиденция именитых купцов Строгановых. В 1570 году северные купцы и промышленники с т р о г а н о в ы основали в с а л а м б а л е судостроительную верфь, наняв голландских мастеров, имевших в отличие от поморских корабелов опыт сооружения крупных транспортных судов. предназначавшихся для поиска пути к устью Оби и для вывоза ценных сибирских товаров. Несколько позднее строгоновы построили на этой верфи серию мореходных китоловных судов для промысла на Груманте, Шпицбергене. Там же было сооружено несколько экспедиционных судов для разведочных походов на Новую Землю. В тысяча пятьсот восемьдесят первом году царь Иван Грозный выписал из Голландии опытных мастеров которые построили на острове с о л а м б а л а небольшую верфь. Через два десятилетия, в 1602 году, по указу другого русского царя Бориса Годунова, на этой верфи было построено 15 морских судов, морянок. Эти чрезвычайно интересные сведения привел в своей работе исследователь б ы х о в с к и й К сожалению, он не подкрепил их достоверными источниками. Хотя нам известны упоминания о судостроительной деятельности строгановых в записках иностранных путешественников. В XVI веке во времена Ивана Грозного Россия обратилась лицом к северу, к Божьей дороге, великому морю океану. На берегах Северной Двины создается морской город Порт, молодая столица русского севера считала своим небесным покровителем Архангела Михаила. И вскоре за ней закрепилось лаконичное, могучее, звучное название Архангельск. Приморский город возник прежде всего как первая и единственная международная пристань России конца XVI-XVII века. Старший брат Петербурга Архангельск был даже не окном, а воротами в Европу. В 1646 году шведский полководец Яков Далагарди Так и назвал Архангельск первые ворота Российского государства. В XVI-XVII столетиях в заграничной Беломорской торговле через Архангельский порт участвовало свыше с е м д е с я т русских городов. Только в 1653 году через Архангельск вывезли за границу товаров, б е з п и н к и и шелка, на сумму миллион сто пятьдесят одну тысячу рублей. С русских и иностранных товаров взималась пошлина, ставшая важным источником государственного дохода и достигавшая в 1660 году суммы в 100 тысяч рублей. Широко известно, что история парусного военно-морского и торгового кораблестроения на Архангельском севере напрямую связана с именем Петра Великого и его трехкратным визитом в город на северной Двине. К первому приезду государя в Архангельск Двинские и Вологодские плотники под руководством голландских судостроителей Питера Басса и Гербранта я н с е н а построили двенадцатипушечную морскую яхту Святой Петр. Для строительства яхты были использованы Двинский лес и Заонежское железо. Канаты и веревки изготовил холмогорец Иван Бусиков с товарищами. к у з н е ч н ы е работы. В том числе п а к о в к а якорей были выполнены холмогорскими кузнецами. Роспись внутренних помещений на яхте сделал живописец Афанасий Трухменский с сыном. Когда английские и голландские корабли, прибывшие в Архангельск за русскими товарами, собрались в обратный путь, молодой царь решил сопровождать их на яхте Святой Петр до трех островов, расположенных в горле Белого моря, при виде морского простора. Петр п р не скрывал своего восторга, любуясь искусным управлением парусными кораблями, он, надо полагать, и не заметил пройденного трехсотверстного расстояния. По всей вероятности, именно здесь, в Архангельске, у него созрел вывод о том, что всякий патентан, государь, властелин, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет. В с а л а м б а л е он основал казенную государственную судостроительную верфь, лично заложил морской военный корабль. На следующий год, 20 мая 1694 года, в Архангельске состоялся спуск на воду первенца российского военно-морского флота. Царь лично подрубил подпоры, удерживавший корабль Святой Павел, апостол Павел, на стапелях и под артиллерийский салют. Первый морской военный корабль российского государства плавно сошел на воды Северной Двины. Успехи в строительстве того парусника, который оказался к морскому ходу годен, побудили увеличить на Северной верфи количество поморских мастеровых плотников и кузнецов, и для кузнечной работы велено давать в подмочку Двинян людей добрых, сколько человек понадобится. В и с т о р и к о к р а е в е ч е с к о й л и т е р а т у р е Бытует мнение о том, что со спуском корабля Святой Павел (Архангельск) стал колыбелью торгового флота России. Колыбелью же военно-морского флота считается Воронеж. Так ли это? Автор этих строк в третьем томе «Русского Севера» сделал попытку обосновать приоритет Архангельска в строительстве флота, но тогда, к сожалению, не хватило дополнительных аргументов и убедительных фактов в пользу данного предположения. По доказательному заключению архангельского историка Брызгалова корабль Святой Павел являлся по типу малым фрегатом и соответствовал аналогичным типам малых фрегатов голландского военно-морского флота. Двадцать четыре орудия, размещенные на этом фрегате, также позволяли считать его военным кораблем. В д в 0 0 т ы с я ч году соискатель Поморского государственного университета имени Ломоносова Пальмин Успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «История военно-морского кораблестроения на Русском Севере» в 1693—1862 годах. Внимательное исследование документов Петра I, л е ф о р т а Виниуса, работ отечественных ученых XIX века к у з ь м и щ е в а Истомина, ш и ш к о в а и Лагина, Веселага, Огородникова, Голенищева, Кутузова, Наргуева. б е л а в е н с а а р е н с а Житкова, п о с е л ь т а современных историков ш е р ш о в а Бескровного, Зверева, Яковлева, Чернышова, Быховского, Брызгалова, Попова, к о н ь к о в а Богатырева, п у з ы р е в а б е с пятных, а также изучение фондов многочисленных архивов позволили автору диссертации сделать убедительные выводы. В р о с с и й с к о м г о с у д а р с т в е н н о м архиве ВМФ Польменым обнаружен важный документ. Ответ на запрос от 2 августа 1894 года Воронежского губернатора императору Александру III о признании Воронежа р о д и н о й российского военно-морского флота, а 2 апреля 1696 д е н ь спуска трех больших военных галер дата его рождения. Из северной столицы последовал мотивированный отказ. Ранее спуска 2 апреля 1696 года в Воронеже трех военных галер, принципиум Святого Марка и Святого Матвея был заложен царем Петром Первым в 1693 году на Соломбальской верфи двадцати четырех пушечный корабль. В начале 1694 года был спущен корабль, а пока корабль вооружался. На яхте Святой Петр, царь ходил в Соловецкий монастырь. Купленный в Голландии корабль Святое пророчество, апостол Павел и яхта Святой Петр плавали с царем до Святого Носа в 1694 году, то есть ходили в океан, а потому событие это относится гораздо более к зарождению флота, чем постройка флотилии в Воронеже и д е й с т в и я ее на реке Дон. Конец цитаты. Пальмин подчеркивает: первые беломорские суда Петра I, яхта Святой Петр и корабль Святой Павел, совершившие в 1693-1694 годах со с т е п е л е й судостроительной верфи в Архангельске, были заложены и построены как морские суда военного назначения, из чего следует, что Архангельск, точнее его островной район с о л а м б а л а стал тем местом в России. где в 1693-1694 годах было положено начало военному морскому кораблестроению. С тем чтобы придать морскому плаванию более конкретный и определенный смысл, Петр I осуществил своими кораблями сопровождение иностранных торговых четырех голландских и четырех английских судов, в ходе которого российские военные корабли выполняли роль конвойного эскорта. В этих целях царем были составлены инструкции, схема построения торговых и конвойных судов, отработаны способы связи и оповещения преследования их в море. Еще в Москве, готовясь к морскому походу в Белом море, Петр первый присвоил адмиральские звания своим ближайшим помощникам, будущим морским командирам р а м о д а н о в с к о м у адмирал, Бутурлину вице-адмирал, Гордону контрадмирал. подчеркнув военный характер создаваемой Беломорской флотилии, изучив письма л е ф о р т а и дневниковые записи Гордона, Пальмин отмечает, что участники морского похода называют соединение не иначе как флотом. Справедливости ради упомянем о том, что Петровские адмиралы фактически не имели морской практики и опыта кораблевождения, что едва не привело к трагическим последствиям. Тем не менее тогда внешние атрибуты сыграли свою роль. Самым важным свидетельством того, что Беломорская флотилия была создана как военно-морское соединение, является факт поднятия на ее кораблях бело-сине-красного флага, который до 1705 года был исключительно военно-морским, и только с введением на военно-морском флоте России Андреевского флага он стал специальным флагом российских торговых судов. Уезжая из Архангельска в 1693 году. Петр I свой трехцветный с орлом штандарт, впервые затрепетавший над волнами Белого моря, передает как дорогую реликвию архиепископу Холмогорскому ивашскому Афанасию. Поморский владыка по достоинству оценил царский дар и определил ему почетное место в Крестовой архиерейской церкви. Позднее штандарт Петра Великого был принесен в Архангельский кафедральный собор, где своим присутствием напоминал. Об истоках военно-морского флота России. 17-28 декабря 1700 -го года по указу Петра I в 19 километрах от Архангельска на в з м о р ь е была заложена Новодвинская Петропавловская крепость. Это была первая в России морская крепость бастионного типа. Внутри Беломорской цитадели находились казармы для гарнизона, дом коменданта и деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла. Поэтому крепость первоначально называлась Петропавловской. 25 июня 1701 года под стенами строящейся крепости была одержана первая венноморская о победа над шведами в Северной войне 1700-1721 годов. В ходе сражения были захвачены два корабля с флагами, артиллерией, боеприпасами, продовольствием и одной шлюпкой. Царь, получивший донесение об этой славной виктории, поделился радостью с главным начальником адмиралтейского приказа, бывшим двинским воеводой а п р а к с и н ы м Письмо начиналось восторженной фразой: «Я не мог вашему превосходительству оставить без ведома, что ныне у ч и н и л о с ь у города Архангельское зело чудесно». В тысяча семьсот втором году Петр первый в третий раз посетил Архангельск. С ним прибыли четыре тысячи солдат Преображенцев и многочисленная свита. Около трех месяцев находился царь в Архангельске. Это было самое продолжительное его пребывание на русском севере. Времени зря он не терял. При нем было спущено на воду два фрегата и заложен еще один двадцати шести пушечный. В августе м о р с к а я флотилия из тринадцати кораблей. половина которых была архангельской постройки, отправилась в Соловецкий монастырь, а затем к поморскому селу Нюхча. К этому времени через леса и топи северными крестьянами и солдатами была проложена осударева дорога к городу Повенцу. Строительством этой дороги руководил сержант гвардейского Преображенского полка Михаил Щепотев. Щепотев. Корабли «Курьер» и «Святой Дух». Установленные на специальных полозьях и закрепленные многочисленными канатами по б у р л а ц к и тянули по мостовому настилу сотни лошадей и около двухсот крестьян и солдат. Это была грандиозная картина. Весь сто ш е с т д е с я т верстный путь занял десять суток днем и ночью, тем более что северные ночи светлые. Продолжался этот беспримерный по трудности переход по осударевой дороге. Прошли Петровские войска. А протащенные на бревенчатых катках из Белого моря Ванежское озеро фрегаты совершили затем переход по реке Свири в л а д о ж с к о е озеро. По шведским крепостям был нанесен внезапный и успешный удар. Возвращение России, захваченной шведами в 1611 году крепости Орешек, которую Петр I переименовал в Шлиссельбург, ключ город, существенно изменило военное положение страны. д а н е с ш и е достойный вклад в эту победу два военных фрегата Северной постройки вошли в состав будущего Балтийского флота. В годы Северной войны на Саламбальской верфи продолжалось строительство военных судов, линейных кораблей фрегатов. В 1710 году фрегаты Святой Илья и Святой Петр на пути из Архангельска в Копенгаген загнали в шхеры шведскую бригантину и захватили два корабля. На следующий год они пленили еще три шведских торговых судна, а фрегат Святой Павел взял на абордаж одиннадцатипушечный капер, занимавшийся грабежом купеческих судов с военными припасами на пути Лондон, Амстердам, Архангельск. Русский посланник в Копенгагене, князь Долгоруков, воскликнул тогда: «Слава больше прибыла, где от начала света русские фрегаты не бывали, ныне воюют». Всего за годы Северной войны на с о л о м б а л ь с к о й верфи было построено семь линейных кораблей, п я т и д е с т и двухпушечных, четыре фрегата, т р и д ц а двухпушечных, три, д в а д четырехпушечных, один. Эти суда отличались превосходными мореходными качествами. Четыре линейных корабля Рафаил, Ягудиил, Уриил, Варахаил под командованием Синявина участвовали в знаменитом сражении у острова Эзель. Сарема в мае 1719 года. Здесь была о д е р ж а н а первая победа русских кораблей в открытом море без а б о р д а ж а которую Петр I назвал добрым почином российского флота. Основу молодого балтийского флота составляли галеры. Отметим, что история строительства русского галерного флота также неразрывно связана с русским севером. Еще в 1694 году Петр I заказал в Голландии постройку т р и д в у х весельной галеры. В 1695 году она была переправлена из Амстердама в Архангельск. Этот необычный заказ осуществил большой друг царя Петра, судовладелец и амстердамский бургомистр в и т ц е н В разобранном виде судно было перевезено в село Преображенское. Сюда же доставили вологодских плотников, бывших с царем во время первого похода подозов. Под руководством голландского мастера они изготовили детали и части для двадцати двух новых галер. Царскую галеру, названную принципиум, что в переводе с латыни означает основа, начало, руководящая идея, собирал опытный вологодский плотник Осип Щика с т о в а р и щ и двадцать четыре человека. т р е т е о апреля 1696 года эта сорокаметровая галера была спущена на воду в Воронеже. Матросов на боевые галеры и другие военные корабли в основном набирали с Русского Севера, Беломорья. В 1713-1714 годах на российский флот было призвана 1550. А в 1715 году две тысячи поморов. Процитируем один из петровских указов от 3 декабря 1713 года, выданный капитану-поручику с и н я в и н у ехать ему ж городу а р х а н г е л ь с к у и приехав, как тому города, так в Комском и Сумском о с т р о г а х и в других местах. где есть лучшие работники, которые ходят на море за рыбным и звериным промыслом на качах, морянках и прочих судах, набрать м а т р о з ы четыреста человек. Поморы не подвели, они своими умелыми действиями и мужеством принесли славу и победы молодому балтийскому флоту. Приведем слова российских академиков Лихачева и Янина: Европа удивлялась, каким образом мелкие Петровские весельные суда, галеры. Смогли одолеть первоклассный парусный флот ш в е ц и и в битве при Гангуте. Как могла осуществиться эта первая беспримерная победа России на Балтийском море? Причин можно назвать немало, но одна из главных заключалась в том, что на в е с л а х сидели поморы. Конец цитаты. Вернемся к деятельности с о л а м б а л ь с к о й судоверфи, которая с середины XVIII века стала именоваться Архангельским адмиралтейством. После окончания Северной войны в 1721 году она была временно закрыта. В 1733 году Архангельское адмиралтейство возобновило свою работу. За время существования верфи было построено около 700 больших и малых морских судов. Архангельское адмиралтейство занимало ведущее место среди судостроительных предприятий страны. И интенсивно строила военные корабли для Беломорской флотилии и Балтийского флота. Историк Пальмин тщательно исследовал каждый этап деятельности этого самого северного адмиралтейства. Так за десять лет правления Анны и Анны, 1730-1740-й в с а л о м б а л е было построено восемь линейных кораблей, 53% от общего числа построенных в России, и пять фрегатов. 100%, за годы царствования Елизаветы Петровны 1741 1761 27 линейных кораблей 67 и 8 фрегатов 100%. наиболее плодотворным для Архангельского адмиралтейства было время правления Екатерины II 1762 1796 Тогда со стапелей Северного судостроительного центра сошло 63 линейных корабля и 30 фрегатов. Это больше половины построенных в России линейных кораблей всех рангов, три четверти 54, 66, 74 пушечных и 4/5 фрегатов. За время пребывания на престоле Александра I (1801-1825) Было построено двадцать шесть линейных кораблей, пятьдесят четыре п р о ц е н т и семнадцать фрегатов, сорок два п процента. За период царствования Николая I, 1825-1855, двадцать два корабля, сорок девять процентов, и десять фрегатов, тридцать три п р о ц е н т За время деятельности Архангельского адмиралтейства Здесь трудилось несколько поколений выдающихся кораблестроителей. Среди них Козин, Батаков, Качалов, Портнов, Курочкин, Ершов, Загуляев. Известно, что на Балтийском флоте суда Архангельской постройки, называвшиеся Архангелогородскими, отличались от других тем, что строились из сосны, а потому были намного дешевле Петербургских. К тому же Архангельские корабелы всегда славились изобретательностью ума и мастерством, поэтому создаваемые ими корабли обладали высокими мореходными качествами, совершенством и крепостью конструкции, долговечностью. С а р х а н г е л ь с к о м и с о л а м б а л ь с к о й с у д о в е р ф ь ю переплелись судьбы Чичагова, Спиридонова, Ушакова, Синявина, Лазрева, а Нахимова, в дальнейшем прославленных адмиралов. Василий Яковлевич Чичагов. Полярный исследователь, адмирал флота, в 1764 году в чине капитана бригадирского ранга возглавил экспедицию с заданием учинить поиск морскому проходу Северным океаном в Камчатку. В разработке плана арктической экспедиции принял участие Ломоносов. В Архангельске для экспедиции были построены три корабля. получившие название по фамилиям их командиров Василия Чичагова, Никифора п а н о в а и Василия Бабаева. Личный состав э к с п е д и ц и и насчитывал 178 человек. В качестве кормщиков были привлечены 23 помора из числа лучших т о р о с о в щ и к о в из города Архангельского, Смезини и из других мест поморских. В 1765-66 годах Чичагов Предпринял две попытки пройти северо-западным проходом через моря Арктики, однако из-за льдов корабли были вынуждены повернуть назад. Большой знаток истории Арктики профессор Белов не склонен был п р е у м е н ь ш а т ь значение этих походов д о л о м о н о с о в а и Чичагова. В высокие широты Арктики ходили промышленники, китобои и з в е р о л о в ы Их плавания не преследовали з а д а ч изучения северных вод. Ломоносов впервые в мировой науке выдвинул, а Чичагов первым осуществил, основанную на научном расчете и предвидении попытку проникнуть в центральную область ледовитого океана. Он также отмечал, экспедиция Чичагова собрала большой материал о природе Гренландского моря. Во время плавания экспедиции Чичагова произвела метрологические наблюдения и таким образом впервые доставила ценные сведения о погоде высоких широт. Наблюдения экспедиции над льдами, туманами, измерения глубин, исследование морских грунтов показывают, что участники экспедиции с честью справились с возложенными на них задачами. В дальнейшем Чичагов командовал Петербургской корабельной командой, Архангельским портом, Кронштадтской эскадрой. Ревельским портом, с началом русско-шведской войны 1788-1790 годов возглавил ревельскую флотилию, одержал победы в ревельском морском сражении и в Выборском бою. Его именем названы корабли, двенадцать географических объектов в Арктике, Антарктике, Тихом океане. Легендарного флотовода Федора Федоровича Ушакова. н е р е д к о называют морским Суворовым. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов Ушаков одержал ряд б л и с т а т е л ь н ы х побед над превосходящими силами турецкого флота в Керченском морском сражении 1790, у острова Тендра в том же году, у мыса Калеакрея 1791. Адмирал Ушаков С 1790 года командующий Черноморским флотом разработал и успешно применял новую маневренную тактику в замен линейной, прибегая к стремительному сближению с врагом без перестроения эскадры, в нужный момент используя корабли резерва, ведя при этом прицельный огонь по флагманским кораблям, организуя преследование противника до полного уничтожения или пленения. В 1798-1800 годах Ушаков командовал эскадрой в Средиземном море в войне против Франции. Его талант флотовода, ц дипломата и политика в полной мере раскрылся при создании г р е ч е с к о й республики Семи островов под протекторатом России и Турции. В эту кампанию Ушаков показал образец организации взаимодействия армии и флота при о в л а д е н и и ионическими островами. и особенно островом Корфу, где впервые широко и успешно использовались корабельные морские десанты. В 1799 году умело и стремительно высаженные десанты с русских кораблей освободили Неаполь, Рим и другие итальянские города, занятые французскими гарнизонами. 25 марта 1799 года Ушаков был произведен в п о л н ы е адмиралы. Его не случайно называют основоположником русского военно-морского искусства. Молодой император Александр I, недавно вступивший на российский престол, не оценил флотоводческий талант адмирала Ушакова и назначил его на второстепенную должность главным командиром Балтийского г р и б н о г о флота и начальником флотских команд в Петербурге. Прославленный боевой флотоводец остался неудел. В государствном е н архиве Архангельской области. Имеются два дела по переписке с наместническим правлением: в связи с в я з и с ж а л о б о й адмирала Ушакова об отказе возвращения ему материнского в ы т и г о р с к о г о имения, в котором было всего м у ж е с к о полу семнадцать душ. Среди документов есть подлинные письма Ушакова. Дело об этом имении он хотел решить в пользу своих менее состоятельных братьев и сестры. Не будем подробно описывать эту судебную тяжбу. Заинтересованного читателя адресуем публикации известных Архангельских исследователей Попова и Шумилова, которые детально изучили этот вопрос и дали такую оценку судебному разбирательству. Несмотря на милость и покровительство со стороны высших государственных чиновников, адмиралу Шакову не удалось сломить упорство мелких чиновников вытигорского уезда. Такова была крепость и мощь сложившейся бюрократической машины Российской империи. Способный смолоть своих канцелярских ж у р н а в а х любой вопрос, не знавший поражений в морских сражениях, прославленный флотоводец безнадежно проиграл первое же свое дело, лишившись скромного имения своей матери. Конец цитаты. Скончался Ушаков 2 октября 1817 года, его могила находится в Санаксарском монастыре близ старинного города Темниково, Мордовия. Архангельские историки Попов и Шумилов выяснили интереснейший исторический факт: летом 1766 года мичман Федор Ушаков отправился на двухмачтовом военном пинке Наргин из Кронштадта в Архангельск. Возвращаться в том же году обратно было поздно. В горле Белого моря собрались тяжелые льды, и пришлось зимовать в Архангельске. Почти год своей жизни молодой мичман провел в с о л о м б а л е где ремонтировался потрепанный штормами первый корабль будущего русского флотоводца. Здесь он близко познакомился с умелцами ь мастеровыми, гостеприимными местными жителями, надолгие годы сохранив о них добрую память. С этого первого похода в далекий Архангельск и началась морская биография будущего выдающегося флотоводца. О славных делах адмирала Ушакова вспомнил нарком военно-морского флота. Кузнецов Суровые годы Великой Отечественной войны. По его представлению, 3 марта 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены орден Ушакова двух степеней и медаль Ушакова, которые пользовались у военных моряков особым почетом. В том же году по распоряжению наркома ВМФ Кузнецова была создана специальная комиссия по выяснению подлинного места захоронения адмирала Ушакова. Что и было документально установлено в 1944 году издательство «Молодая гвардия» в серии «Великие люди русского народа» выпустило брошюру Зонина Федор Федорович Ушаков. Экземпляр этой редкой книжки имеется в Архангельске в областной библиотеке имени д о б р о л ю б о в а После Великой Отечественной войны на экраны вышел двухсерийный художественный фильм об Ушакове. В з а к л ю ч е н и и отметим, что вся жизнь адмирала Ушакова, все дела, с о в е р ш е н н ы е им во славу Отечества, выдержали испытание временем. а в и а н е с у щ и й атомный крейсер с честью носит имя Федора Федоровича Ушакова, а совсем недавно русская православная церковь причислила легендарного флотоводца к лику святых. В упомянутом выше сражении у мыса Калиакрея Участвовал ученик из подвижнику Шакова двадцати восьмилетний морской офицер с и н я в и н Впоследствии с и н я в и н прославился выдающимися победами над турецким флотом в э г е й с к о м море. Девятнадцатого июля тысяча восемьсот седьмого года в а ф о н с к о м сражении адмирал с и н я в и н держал свой флаг на с е м четырех пушечном корабле Сильный флагмане русской Средиземноморской эскадры, построенном в Архангельске кораблестроителем Курочкиным. В Афонском сражении участвовал и другой Архангельский корабль Силофил, и как флотоводец с и н я в и н т в о р ч е с к и развивал маневренную тактику парусного флота. Впервые применил способ действий тактическими группами по два корабля против отдельных кораблей противника, что обеспечило ему превосходство в артиллерии на решающих направлениях. Он уделял много внимания маневру силами в ходе боя и уничтожению противника по частям. В 1822 году выдающийся кораблестроитель Курочкин построил на с о л о м б а л ь с к о й верфи 36 пушечный фрегат «Крейсер», который под командованием Лазарева совершил кругосветное путешествие. Михаил Петрович Лазарев был крупнейшим венноморским деятелем первой половины XIX века, ученым-мореплавателем. В качестве командира он совершил три кругосветных путешествия. В тысяча восемьсот т р и н а д ц а т тысяча восемьсот ш е с т н а годах лейтенант Лазарев на судне Суворов доставлял грузы российско-американской компании на остров с и т х а Во время этого путешествия в Тихом океане были открыты неизвестные острова, названные островами Суворова, и собран богатый материал по этнографии и изологии. В тысяча восемьсот д е в я т н а д ц а т тысяча восемьсот двадцать первом годах Вместе с Беленсгаузеном Лазарев принял участие в кругосветном арктическом плавании на шлюпах «Восток» и «Мирный». Важнейшим результатом этой экспедиции стало открытие нового материка Антарктиды, что явилось неоценимым вкладом в мировую географическую науку. В 1822-1825 годах. Лазарев совершил третье кругосветное плавание в качестве начальника экспедиции и командира фрегата-крейсер. Это плавание было о знаменовано рядом замечательных исследований и открытий. В экспедиции участвовали прославленные впоследствии военные моряки Нахимов, Путятин, б у т е н е в будущий декабрист Завалишин. Именно в годы плавания на крейсере был заложен фундамент знаменитой Лазаревской школы. самую большую известность в России получил семьдесят ч е т ы р е пушечный линейный корабль Азов знаменитых Архангельских кораблестроителей Курочкина и Ершова Лазрев а принял деятельное участие в достройке корабля внес ряд конструктивных предложений на строящийся в Архангельске Азов был направлен молодой талантливый офицер Нахимов будущий знаменитый адмирал герой о б о р о н ы Севастополя во время Крымской войны тысяча восемьсот пятьдесят т р г о 1856 -го годов. В Архангельске Нахимов бывал дважды и получил здесь большой опыт кораблестроения. А Павла Степановича Нахимове и его Архангельской службе следует рассказать особо. В 1821 году он был назначен двадцать третий флотский экипаж. В ф о р м у л я р н о м списке о службе молодого морского офицера было записано. что в этом году он совершил переход сухим путем и из Кронштадта в Архангельск. В 1822 году Нахимов был назначен на фрегат-крейсер, на котором совершил кругосветное плавание. Командир корабля Лазарев отмечал, что Нахимов с риском для жизни участвовал в поисках упавшего в море матроса. За участие в плавании Нахимов был награжден орденом Святого Владимира четвертой степени, двойным жалованием и произведен в лейтенанты. В 1826 тысяча восемьсот двадцать шестом году молодой офицер вновь направляется в Архангельск на строящийся корабль «Азов». В городе на Белом море Нахимов встретился со своим другом, известным русским гидрографом и ученым, впоследствии директором гидрографического департамента и вице адмиралом р е й н е к е Сохранилась трогательная переписка этих двух замечательных военных моряков, которая была опубликована в сборнике Нахимов «Документы и материалы». До сих пор рассказывают в Архангельске легенды о безответной любви Нахимова к юной красавице Соломбалке. Кто знает, может быть, это неразделенное чувство стало причиной того, что Нахимов так и остался холостяком. В государствном е н архиве Архангельской области обнаружено дело о вводе во владение имением Павла Нахимова. В 1849 году контр-адмирал Нахимов по разделу с братьями получил от отца, секундмайора Нахимова, деревню Костюнинскую в Метюковской волости Вельского уезда мужеское пятьдесят шесть, женские пятьдесят о д н душами землею. При них находящиеся в общем владении с другими владельцами шестьсот двадцать девять десятин. К сожалению, пожить на Архангельском севере ему больше не п р и в е л о с ь Военное д а р о в а н и е и флотовское искусство Нахимова во всей полноте проявилось в Крымской войне. За подвиг в н о в а р и н с к о м сражении Лазарев получил звание контрадмирала. Лейтенанты Нахимов и б у т е н е в были удостоены высшей награды для молодых офицеров. Ордена Георгия четвертой степени и произведены в чин капитан-лейтенанта. Линейный корабль Азов был отмечен высшей наградой. Впервые за всю историю русского флота ему был пожалован кормовой флаг со знаменем Святого Георгия в память достохвальных деяний начальников мужества и н е у с т р а ш и м о с т и офицеров и н е у с т р а ш и м о с т и н и з ш и х чинов. Корабль Азов стал первым российским гвардейским кораблем. 19 июня 1860 года с Архангельских адмиралтейских стапелей сошел паровой фрегат Пересвет, который стал последним в истории строительства судов в с а л о м б а л е В марте 1862 года Архангельское адмиралтейство было закрыто. Наш обзор истории кораблестроения на Архангельском севере будет не полным, если не упомянуть о верфи во Вчуге. которая стала к о л ы б е л ь ю торгового о т е ч е с т в е н н о г о флота, менее чем в ста километрах от Архангельска и пятнадцати километрах от Холмогор на высоком берегу Северной Двины у небольшого озера с живописными островками раскинулось старинное поморское селение в о в ч у г а Потомки новгородского купца-морехода с е м о н а Баженина Осип Андреевич и Федор Андреевич в 1680 году Перестроили отцовскую водяную мельницу, поставив рядом двухрамный лесопильный завод, первый частный лесопильный предприятие в России. Грамотой царей Ивана и Петра Алексеевичей от 1 февраля 1693 года им было даровано право производить распиловку леса и размол муки. В Овчугу Трижны 1693-1694 1702 посетил царь Петр. В 1700 году Баженины получили царскую грамоту, повелели им корабли и яхты строить и н о з е м ц а м и и русскими мастерами по вольным наймам. Закипела на в о в щ у г е работа. Менее чем за два года были выстроены э й л и н г и парусный завод, канатный двор, кузницы, заложены первые торговые суда. Выполняли б о ж е н и н ы и заказы для Балтийского флота. Весной 1702 года в присутствии царя были спущены на воду первые европейского образца корабли. с о х р а н и л о с ь письмо Петра I к Апраксину, в котором царь извещал о спуске саламбальских кораблей: малые два фрегата спущены втроице н день и пойдут скоро на море. Имена: один Святой Дух, другой Курьер. Напомню читателям, что эти фрегаты были проведены о сударевой дорогой, участвовали в сражениях со шведами и стали первыми военными кораблями молодого балтийского флота. Произведенные Петром Первым в корабельные мастера, пожалованные званием именитых людей гостиной сотни, братья Баженины строили на своей верфи фрегаты, галиоты, пинки, лихтеры и трехмачтовые гукоры. в о в ч у ж с к и е суда. Строились из высококачественной беломорской сосны, и благодаря умению и сноровке корабельных мастеров были и годны, и к р е п к и и с и л ь н ы Федор Андреевич Баженин был назначен Петром I экипаж-мейстером, главным судостроителем Архангельского адмиралтейства, управляющим Соломбальской в е р ф ь ю В 1723 году Баженин стал первым президентом. а р х а н г е л о г о р о д с к о г о магистрата. Плодотворная судостроительная деятельность нескольких поколений Бажениных продолжалась более 150 лет. За эти годы на в о в ч у р с к о й судоверфи было построено до 120 торговых и промысловых судов. п о ч и н Бажениных имел большое значение для развития судостроения на Архангельском севере. Следуя их примеру, на берегах Северной Двины Создали собственные судостроительные верфи купцы Попов, Крылов, Пругавин, Амосов и другие. На речках Лая и Кехта возникли якорные заводы. В Холмогорах была основана старейшая в России мореходная школа, впоследствии преобразованная в Архангельское мореходное училище имени капитана Воронина. В 1713 году сибирский губернатор Гагарин. Получил указ Петра I об отыскании морского пути на Камчатку. Царь-реформатор к этому времени уже трижды побывавший в Архангельске и знавший не понаслышке о поморском судостроении и полярных мореходах, рекомендовал послать в Охотск специалистов из поморья. На дальний восток были направлены поморские мореходы Кондратий Машков, Никифор Треска, Иван Бутин, Яков Невейцин. Плотники к о р а б л е с т р о и т е л и Кирилл Плоских, Варфоломей Федоров, Иван Каргопол и другие. Возглавил экспедицию казак Козмас ь о к о л о в которому была вручена наказная память. У Ламского, Охотского моря построить теми присланными плотниками морские суда с теми мореходами и с плотниками и служивыми людьми. Ити через зломское море на Камчатский нос без всякого одержания. В семидесяти пяти верстах вверх по течению реки Кухтуй было создано п л о т б и щ е верфь, и корабелы приступили к работе. Постройкой судна руководил Кирилл Плоских с помощниками Иваном Каргополом и Варфоломеем Федоровым. В мае 1716 года судно было спущено на воду. Как отмечал Миллер, корабль был построен наподобие русских лодей, на которых прежде всего из Архангельского города ходили в Мезень, в Пустозёрский остров и на Новую Землю. Длина судна составляла восемь пять десятых саженей, ширина три сажени, осадка с грузом три с половиной фута. Это было первое морское судно, созданное Архангельскими мастерами на берегах Тихого океана. в л а д и я получил название Восток, что вполне соответствовало е е назначению. Таким образом, Охотский остров стал преемником северного плотницкого искусства и судостроительства и родиной отечественного судостроения на дальнем Востоке. Первая мировая война (1914–1918) резко изменила значение Архангельска. Вновь сделав его после многих десятилетий забвения морскими воротами России, эти годы в ы х о д ы из Балтики контролировал германский флот, а из Черного моря Турция, выступавшая на стороне Германии, из других морских районов Дальневосточного и Северного наиболее удобным представлялся второй, поэтому было принято решение направлять основной поток грузов из Англии, Франции и США через северные порты России, прежде всего через Архангельск. В городе у Белого моря сооружаются новые причалы, склады, углубляется гавань, п е р е ш и в а е т с я на широкую колею железная дорога на участке Архангельск-Вологда. Все это значительно увеличило пропускную способность главного северного порта. В 1915 году. Начинается строительство Мурманского порта в Кольском заливе и небольших портов в Кеме и Сороке. Двойны о военных кораблей на Архангельском севере не было. Для охраны р ы б о зверобойных промыслов ежегодно приходило с Балтийского моря посыльное судно Бакан. С этого небольшого корабля началась история военной флотилии Северного ледовитого океана, созданной в Первую мировую войну. С объявлением войны командир Бакана, капитан второго ранга Поливанов, возглавил оборону Архангельского порта с моря. По его инициативе для затруднения плавания вражеских кораблей были выключены маяки, снято навигационное ограждение, оборудованы наблюдательные посты и батареи. В начале 1916 года морское министерство Японии согласилось продать три бывших русских корабля. Броненосцы Полтава, Пересвет и крейсер Варяг, затопленные в 1904 году, они были подняты и восстановлены японцами. Покупка этих кораблей и решение о переводе на север нескольких судов Сибирской флотилии позволили решить вопрос о создании флотилии Северного ледовитого океана. В июле 1916 года приказом по морскому ведомству Было объявлено о формировании флотилии Северного Ледовитого океана (ФСЛО). Ее подчинили вице-адмиралу Угрюмову, главноначальствующему, главнокомандующему Архангельском и водным районам Белого моря. К началу 1917 года флотилия насчитывала один линкор «Чесма», два крейсера, шесть эсминцев, минный заградитель. Свыше сорока т р а л ь щ и к о в семнадцать посыльных судов, с т о р о ж е в ы е катера и гидрографические суда, а также две подводные лодки и другие суда. Всего восемьдесят девять выпилов. Это уже была внушительная военно-морская сила. Для обеспечения круглогодичной навигации Архангельскому порту необходим был ледокольный флот. д е в я т ноября тысяча девятьсот пятнадцатого года было утверждено положение. А временном ледокольном бюро при управлении Архангельского торгового флота бюро составило программу ледокольных работ в порту и в Белом море. Ответственным за выполнение этой программы был назначен командир ледокольного парохода «Канада» военный моряк Мукалов, а его штурманом стал известный полярник, участник экспедиции Брусилова Альбанов. За период 1916 года 1917 -го годов Северная ледокольная флотилия пополнилась 12 ю мощными ледоколами и ледокольными судами. Силы флотилии Северного ледовитого океана в ходе Первой мировой войны обеспечили эффективную противолодочную оборону и охрану морских перевозок. Из 1582 судов, прошедших в 1916 году по русским коммуникациям Германские подводные лодки потопили только тридцать один, а из пятисот проведенных з а т р а л а м и транспортов подорвался лишь один. Архангельский историк Смирнов в своей диссертации сделал вывод о том, что морские порты Архангельской губернии сыграли важную роль в снабжении отечественной промышленности в годы Первой мировой войны. Переработав объем грузов качественно и количественно превосходивший союзные поставки в порты п о л е н д л и з у в годы Великой Отечественной, противнику не удалось осуществить транспортную блокаду на севере России. Большую роль в этом сыграла и флотилия Северного Ледовитого океана. В годы Гражданской войны и иностранной интервенции ФСЛО понесла большие потери. Многие корабли были угнаны за границу. 1 марта 1920 года была сформирована Беломорская флотилия, преобразованная 25 апреля в морские силы Северного моря. Основное ядро молодого Северного флота составили два миноносца, капитан Юрасовский и лейтенант Сергеев, а также отряд катеров и с т р е б и т е л е й 12 тральщиков, посыльное судно Ярославна, буксиры и вспомогательные суда. В состав этого морского соединения Вошли также корабли Северо-Двинской речной флотилии и управление по обеспечению безопасности кораблевождения на Севере Убека Север. В фундаментальной м о н о г р а ф и и Северный флот России отмечается, что главной базой стал Архангельск. Начальником морских сил был назначен активный участник гражданской войны Варваци, начальником п о л и т о т д е л а б а ц и с Военные корабли успешно выполняли боевые задачи, совершали многодневные походы, охраняя территориальные воды, побережья и рыбные промыслы. в о е н моры осуществляли также тралиние мин, подъем затонувших судов, обеспечивали безопасность кораблевождения в Арктике, проводили гидрографические исследования. Все моряки носили бескозырки с надписью «Северный флот». В Архангельске зародилась и печать Североморцев. С 19 февраля 1921 года начала выходить газета «Красный Северный флот». Первым редактором ее стал Лукашевич. В энкорами были Иванов, Октябрьский впоследствии, командующий Черноморским флотом, Венморокнязев, о Настусевич и многие другие военные моряки. В государствном е н архиве Архангельской области сохранился. Первый номер научно-популярного и литературного журнала морских сил Северного моря «Красный Полюс». Предовая е статья журнала призывала северян к революционному переустройству общественного уклада. Красные моряки и все создательные т р у ж е н и к и угрюмого севера должны нарушить вековой покой царств льдов и внести растопляющую струю революционной жизни т в о р ч е с т в а и с о з и д а н и я К сожалению, сохранить первый военный флот на севере страны не удалось. Невероятно трудное экономическое положение России вынудило правительство в мае 1922 года принять решение о расформировании морских сил Северного моря. Часть кораблей перешла в сохраненную Северную морскую пограничную флотилию. Управление обеспечения безопасности кораблевождения в Белом и Баренцевом морях, Северный гидрографический отряд. А посыльное судно Ярославна, переименованное в Воровский, в 1924 году совершило переход по четырем морям на Дальний Восток и вошло в состав Амурской военной флотилии. Первая мировая и гражданская войны привели страну к жестокому продовольственному кризису. Одним из способов его преодоления было восстановление Беломорских рыбных промыслов, и в 20-е годы прошлого столетия. Архангельск стал родиной советского тралового флота. 19 марта 1920 года Архангельские губы с полком и ревком на основании декрета Совета Народных Комиссаров от 26 февраля 1920 года приняли решение о национализации 13 устаревших военных тральщиков и п е р е д а ч е их Беломорскому управлению рыбных и морских звериных промыслов. Область рыба. Это событие ознаменовало рождение траулового флота Советской России. б е л о м о р с к о Мурманское управление возглавили энергичные организаторы Державин и Некрасов. 29 июня 1920 года из Архангельска вышел на промысел первый траулер РТ-30, впоследствии получивший название Лучинский, в честь погибшего под Кронштадтом члена Архангельского губкома РКП(б). Чумбарова л у ч и н с к о г о а на другой день за ним последовал РТ тридцать девять. Затем один за другим ушли в Баренцево море РТ тридцать семь и РТ двадцать восемь. Архангельские суда выловили тогда шестьдесят тысяч пудов морской рыбы. В Архангельске делало с ь все, чтобы траулеры своевременно вышли на промысел в следующую навигацию. Пятый губернский съезд советов приравнял траловый флот. кударным предприятиям, которые снабжались всем необходимым в первую очередь. На Архангельской к а н а т н о п р е д е л ь н о й фабрике канат изготовили прядина из русской пинки, ь которая не уступала иностранной м а н и л ь с к о й Северяне рыбаки научились вязать и с шивать тралы. Первым советским тралмейстером по праву считается Шамалуев, который подготовил и воспитал не одно поколение специалистов тралового флота. За три летних месяца 1921 года суда тралового флота совершили сорок рейсов и д о б ы л и свыше 126 тысяч пудов морской рыбы. Среди тех, чьими именами связано становление тралового флота на севере, поморы-капитаны Михов, Леонтьев, н о в о ж и л о в Демидов, Егоров, механики Петров, п л а т и ц ы н Попов и другие. Перед навигацией 1923 года Руководство т р а л о в о г о флота собрало всех капитанов и специалистов, и на основе сделанных ими записей и наблюдений была составлена первая советская промысловая карта. С каждым годом Архангельский т р а л о в ы й флот заметно набирал темп ы роста. В 1924 году траулеры сделали 88 рейсов в родной порт, в среднем за рейс доставлялось до пяти-шести тысяч пудов. Восемьдесят девяносто тон улова за тысяча девятьсот двадцать пятый год суда т р а л флота добыли уже свыше д в е н а ц а т и тысяч тон рыбы. Это было не так уж плохо для флота, который только начинал писать свою славную историю. Впоследствии т р а л о в ы й флот был разделен, и большая часть траулеров была перебазирована в незамерзающий порт Мурманск. Большую помощь архангельским рыбакам оказывали ученые. В сентябре 1920 года вернулся из его первого научного похода траулер Дельфин северной научно-промысловой экспедиции. Помимо промысловых работ Дельфин выполнил ряд ценных наблюдений за качественным составом к о с я к о в рыбы, возрастом промысловых видов, питанием и прочее. На Дельфине в широких размерах производились опыты вяления рыбы трески, ерша, палтуса и пикши. Опыты дали хорошие результаты. В Архангельском с в я з а н н о й постройка первого советского научно-экспедиционного судна «Персей» в 1915 году богатый Архангельский купец Епимах Магучий решил построить двухмачтовую з в р о б о й н у ю шхуну. Роль подрядчика взял на себя Кучин, почетный гражданин города Анеги, отец прославленного полярного мореплавателя Кучина. Нам удалось выяснить имена северных корабелов, строивших корпус п е р с е я бригадир Бечин, мастера Афонин, Чукин, Максаков, г у р ь е в Чучин, Жданов, к о т л о в Антонов. Различные кованые детали, болты, скобы и так далее, изготавляли местные кузнецы-умельцы б е л я к о в Лебедев, Ушинский. Общее руководство работами было поручено замечательному специалисту по деревянному судостроению. Василию Федоровичу Гостеву корпус Персея доставили в Архангельск для установки машины и дальнейшего оборудования. Однако окончание Гражданской войны и интервенции на севере внесло свои изменения в судьбу судна. Один из организаторов Плавучего морского научного института Плав Мурнин, профессор месяцев, добился принятия Советом труда и обороны Решение о передаче институту корпуса этой недостроенной шхуны начались большие работы: достройка корпуса, установка механизмов и приборов, создание кают и лабораторий, паровую машину и котел установили с затонувшего буксира, много механизмов. Институт получил с военных и торговых судов Архангельска. Каждая крупная военная и хозяйственная организация внесла свою лепту в оборудование судна. На Персии был даже установлен радиотелеграф, что по тем временам было редкостью на гражданских судах Севера. Особенно велика заслуга в сооружении первого советского корабля «Науки» коллективов Соломбальской верфи и Илайского дока. Все работы были завершены к 7 ноября 1922 года. Для своего времени первое научно-экспедиционное судно было достаточно мощным и хорошо оборудованным. Его водоизмещение составляло 550 тонн, длина 41 с половиной метра. Машина имела мощность 360 лошадиных сил. Персей был приспособлен для плавания в льдах, при р ж а т и и льды выжимали его на лед. На корабле было создано семь научных лабораторий. Первым капитаном прославленного судна до 1931 года был Бурков, должность старшего механика. Занимал вначале е л и з о в а затем Мусиков. Команда состояла в основном из Архангелогородцев. За восемнадцать лет морской службы п е р с е й совершил восемьдесят четыре научные экспедиции в северные широты. В плаваниях участвовали многие известные ученые: академики Вернадский, Зернов, Шулейкин, Виноградов, профессора Зубов, к л е н о в а Солдатов, з е н к е в и ч Буревич и многие другие. Научно-исследовательские работы на Персее заложили основы советской океанографии. Строительство военного и гражданского флотов, освоение северных морей — яркая страница в истории нашего государства. И немалая заслуга в осуществлении этой о б щ е государственной задачи принадлежит а р х а н г е л ь с к у и его жителям. Указ Президиума Верховного Совета от 10 мая 1984 года О награждении Архангельска орденом Ленина начинается со слов: за большой вклад в развитие морского флота, освоение северных районов страны. В том же 1984 году произошло еще одно важное событие: город Северодвинск также был награжден высшей в ту пору наградой Родины — орденом Ленина. В указе президиума Верховного Совета СССР говорилось, что город награжден. за заслуги трудящихся в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. Но сегодня можно открыто говорить о том, что молодой город получил награду прежде всего за создание ядерного подводного океанского флота. Именно Северодвинские корабелы создали самые современные подводные лодки, оснащенные ядерным оружием, и тем самым обеспечили обороноспособность нашей страны на многие годы. Хотелось бы особенно выделить топ-стоятельство, что это был единственный случай в истории СССР, когда два города одной области одновременно были награждены высшей государственной наградой. Уже один этот факт говорит о том, как велики заслуги Архангельского Севера перед страной и народом в создании отечественного флота. Глава вторая. Родное прошлое. Так назвал главу своей юности в книге военных мемуаров накануне герой Советского Союза, адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. Кузнецов родился 24 июля 1904 г о д а в деревне Медведки, стоявшей посреди густого елового леса в близи речки Ухтомки, правого притока могучей Северной Двины, в 25 пяти километрах от нынешнего районного центра Котласа. В родниковой воде Ухтумки до сих пор водится крупный хариус, а, как известно, эта рыба любит быструю, чистую и прохладную воду. Деревня м е д в е д к и глушь лесная, речка Ухтумка, разливная, что несет свои силы двине, сквозь прозрачные воды камни на дне. Здесь родился и вырос великий земляк Николай Герасимович Кузнецов. Не забудем никак. Он прославил страну и деревню свою, показал, что он может в труде и в бою. Эти неуклюжие по-детски поэтические строки написал современный школьник Андрей о ж е г о в у которого дедушка и бабушка родились и выросли именно в этой северной деревушке. Северные деревни располагались, как правило, по берегам рек и озер вблизи большой воды, с которой неразрывно связана жизнь северянина. Речника, рыбака, охотника, с п л а в щ и к а леса, реки и озера для северного крестьянина главная связь с внешним миром. Родная деревня будущего адмирала была глухой, отдаленной из тех, о которых говорят медвежий угол. Она получила свое название из-за обилия медведей, которые, по воспоминаниям с т а р о ж и л о в в большом количестве бродили вокруг о к о л и ц ы пока их не перебили местные охотники. На Архангельском севере Много небольших деревень, в пять-десять дворов. т а к о й же была и деревня м е д в е д к и а избы в ней были высокие, добротные, красивые. Неподалеку Амбары, Погреба, а к самому берегу к т у н к е прилепились маленькие банки. ь Однажды весной в пору детства Николая Кузнецова речушка во время половодья настолько разлилась, что прорвала плотину и разрушила деревенскую мельницу. Кормилицу окрестных крестьян. Вот как вспоминал впоследствии об этом Николай Герасимович. Взрослые побежали туда, дети и подростки тоже бросились к мельнице. Все были поражены увиденным. Еще вчера там был большой пруд, по берегу которого мы, маленькие, боялись даже подойти близко, а теперь можно было увидеть лишь речку Ухтунку, прижавшуюся к одному берегу, да отдельные лужи и озерки, в которых оставалась вода. Мы бежали туда за старшими ребятами, проваливаясь по колено в жидкую грязь. В озерах к осталось много рыбы: щук, карасей. Вот охотились за ней старшие ребята. Способ ловли был прост: мутили воду ногами, перемешивая ее силом. Рыба б р о с а л а с ь к берегу. Тут ее и хватали и старые, и малые. Целую неделю мы бегали туда, пока взрослые не починили плотину и не восстановили мельницу. Конец цитаты. Мы располагаем документом описание Великоустюжского уезда с точки зрения экономики, просвещения, религии, здравоохранения и быта за 1900-1913 годы. Этот материал подготовлен краеведом Монаковым в 1936 году. Вот что он пишет: в 1900 году Великоустюжскому уезде было 73 приходские церкви. В 1905 году насчитывалось 115 школ, в том числе земских 25, министерских три, церковно-приходских 74, школ грамоты 13. В уезде имелась больница, а к 1913 году четыре лечебницы, 16 фельдшерских пунктов, в которых работало 9 врачей, 39 фельдшеров и 17 акушерок. имелась хорошо оборудованная ветлечебница, амбулатория. Среди населения этой северной окраины было распространено много суеверий, оставшихся еще от языческих времен. Крестьяне верили в домовых, леших и водяных. В ильинскую неделю жители округа переставали купаться, так как водяной в это время особенно лют таскает к себе купающихся людей. с и л ь н а была вера в з с глаз и р о д и м е ц Среди примет, которые были особенно популярны среди крестьян в е л и к о у с т ю ж с к о г о уезда, Монаков п р и в о д и т такие примеры: остающийся на берегах рек весенний лед предсказывает тяжелый год; жевание травы кошкой или собакой к дождливой погоде; летающие над землей ласточки к дождю; обилие ягод на рябине к дождливой осени; залет птицы в дом предвещает смерть. Появление белки в деревне означает скорый пожар и другие. Некоторые приметы из этого перечня сохранились и д о настоящего времени и передаются из поколения в поколение. В северных деревнях было немало знахарей и знатух, ворожей, г а д а л ь щ и ц к которым обращались крестьяне в случае несчастья. Все эти сведения мы приводим для того, чтобы уважаемый читатель смог представить мир. в котором родился и рос юный Николай Кузнецов. Кроме этого, следует вместе с читателями сделать небольшой экскурс в историю и культуру Русского Севера. С XVI века Архангельский Север носил название Поморья, а его земли, лежащие в бассейне рек с е в е р н о й Двины, Сухоны, Онеги, Мезени, Печоры, Камы и Вятки, занимали тогда территории, составлявшие почти половину Русского государства. до присоединения к России Среднего и Нижнего Поволжья, Сибири и Русского Дальнего Востока дух вольности и товарищества, просвещение и свобода мысли издавна витал в Поморье. Суровая северная природа и огромные территориальные пространства сформировали у населения особые черты национального характера, предопределили необычный путь русского севера. Потомки вольных новгородских ушкуйников л и х и х людей, а также крестьян, бежавших на русский север от боярского батага, крепосного т о шейника, монголо-татарского ига, предприимчивые и бесстрашные, они творили всем миром свой устав жизни, принаравливая его к особым условиям края с его скудной на урожай землицей и богатыми пушниной и дичью лесами. С его изобилующими деликатесной красной и белой рыбицей, арктическими морями, северными реками, озерами, с его долгой студеной зимой и коротким, но светоносным летом. Во все времена северную семью отличали высокая нравственность, уважительное отношение к родителям и предкам, стремление обучить своих детей грамоте, воспитать в них способность к независимым суждениям. Поэтому архангельская земля на протяжении столетий рождала свободомыслящих, крепких духом, неустрашимых людей, способных сохранять свои личностные качества в любых жизненных обстоятельствах. Поэтому феномен Ломоносова, Кранштадтского, Кузнецова и многих других замечательных сынов России нельзя понять, не имея представления об их родине, о социальной среде, об особенностях поморской культуры. которые в совокупности не похожи на ф е о д а л ь н о к р е п о с т н и ч е с к и е а позднее капиталистические отношения в России тех времен. Деревня м е д в е д к и малая родина адмирала Кузнецова, относилась к о т л о ж и м с к о м у Троицкому приходу с центральным селом Троица. Позднее на этой базе был сформирован в о т л о ж и м с к и й сельский совет, один из 17 сельсоветов Котловского района Северодвинской губернии. По состоянию на 1 апреля 1930 года в этом сельском совете насчитывалось 678 дворов с населением 3352 человека. Родился Кузнецов в крестьянской семье. Его родители Герасим Федорович Кузнецов и Анна Ивановна Кузнецова в девичестве Пинкова относились к государственным казенным крестьянам. В метрической книге за тысяча восемьсот девяносто д е в я т й год имеется запись о женитьбе с е ь февраля тысяча восемьсот девяносто д е в я т г о д а казенного крестьянина деревне Медведки г Ерасима Федоровича Кузнецова православного первым браком тридцать восемь лет на дочери крестьянина деревне Осиретки Ивана Пьянкова Анне д в а д ц а т в о с м лет свидетели по жениху Той же д е р е в н е крестьяне Иван и Михаил Васильевич и Кузнецовы по невесте крестьяне деревни о с е р е д к и Илья Иванович и Василий Кондратьевич Пинковы. Воспользуемся результатами изысканий Санакиной, проследившей родословное древо Кузнецовых с XVIII века. В архивном фонде канцелярии владычного наместника Новгородской архиепископии за 1649 год имеется интересное дело. Тело б и т и е крестьянина Троицкой о л о с т и Тимошки Сергеева сына Кузнецова, о краже из его дома, в котором говорится, что четырнадцатого октября тысяча шестьсот сорок девятого года ночью к о д в о р и ш к у Тати и Уклети верхом лазили и в клети сорвали замок и выняли из подголовника двенадцать р у б л е в денег, да крест серебряный в полполтины, да крест в две гривны, да крест волты. Да перстень мужской в полтора алтына, да переды женские золотые и другие имущество. Этот документ чрезвычайно важная находка, позволяющая сделать нам вывод о том, что далекие предки Кузнецова были грамотными, как и многие крестьяне русского севера, и не бедными. Обратимся вновь к метрическим книгам на начало XIX века. В деревне м е д в е д к и можно обозначить две семейные пары, которые стали родоначальниками больших семейств. Это Андрей и Епистимия Матвеевна Кузнецовы и Ефим Ирина Ивановна Кузнецовы. Последние были п р а п р а р о д и т е л я м и Николая Герасимовича Кузнецова. Семья Николая Герасимовича, несмотря на поздний брак родителей, была большая. В метрической книге в о т л о ж и с к о й Троицкой церкви в е л и к о у с т ю ж с к о г о духовного п р а в л е н и я за 1904 год есть запись под номером 15 о рождении в семье Герасима Федоровича и Анны Ивановны Кузнецовых 11 июля сына Николая, крещенного 12 июля. Восприемником его был крестьянин деревни Выставка Игнатий Степанович Кокурин. Однако в семье Кузнецовых было, кроме будущего флотовода, ц еще два сына, названных именем Николай. Первый родился третьего февраля по старому стилю 1900 года. В метрической книге за этот же год есть запись и о его смерти шестого декабря. Татьяна а н а т о л ь е в н а Санакина, внимательно изучив метрические книги, Обнаружила сведения о рождении 24 июля 1910 года сына Николая, у крестьянин а деревне м е д в е д к и Ерасима Федоровича Кузнецова и его жены Анны Ивановны православных. Крещен 25 июля. Восприемник той же деревни крестьянин Василий Иванович Кузнецов. Крестили священник Григорий к а л м а к о в и псаломщик Александр Попов. А кто же этот третий Николай? На сегодняшний день сведениями о нем мы не располагаем. Родители будущего флотовода ц и адмирала нарекли в святом крещении третьего сына именем Николай в честь Николы Чудотворца или Морского, как иногда зовут его на севере. Так случилось, что это богогодное у имя и определило судьбу Николая Кузнецова. Николай Угодник. Самый любимый святой на Архангельском Севере, который считался покровителем поморов, моряков, рыбаков и охотников, этот небесный защитник был так популярен среди местного населения, что среди северян бытовала поговорка: от Холмогор до Колы тридцать три Николы. И действительно, по всему побережью Белого моря стояли храмы и часовни в честь этого святого. В метрических записях за 1 д 0 0 1 9 0 9 е в я т ь с о т годы среди родившихся в Троицком приходе у с т ю ж ш с к о г о уезда значится Прокопий Герасимович Кузнецов, родился двадцать июня 1907 г о д а Родители Кузнецовы Герасим Федорович и Анна Ивановна. Дмитрий Герасимович Кузнецов родился 22 о к т я б р я 1 д 0 8 е в я т ь с о т года. Родители Кузнецовы Герасим Сидорович (вот чья ошибка) и Анна Ивановна. О дяде будущего флотовца п а в л я ф е д о р о в и ч а мы узнаем из воспоминаний самого Николая Герасимовича. Архивист с а н а к и н а обнаружила в метрических книгах Архангельска записи рождения его детей Николая, Елизаветы, Федосии, о Зои и Марии, жену Павла Федоровича. Звали Александра Александровна. У них были еще дети Нина и Леонид. Внучка Зои Людмила в а д и м о в н а в настоящее время живет и работает в Архангельске. В мемуарах Кузнецова есть упоминание о его брате Саватии, который был тремя годами старше, родился семнадцатого сентября тысяча девятьсот первого года. Имя красноармейца караульной роты при Северодвинском Губвенкомате с а в а т и я Кузнецова из деревни м е д в е д к и упоминается и в архивных документах. В послевоенное время Савватий Кузнецов работал председателем колхоза в Подмосковье. Умер он в 1960 году и похоронен рядом с матерью на Ваганьковском кладбище в Москве. Со временем деревня м е д в е д к и стала постепенно перемещаться из лесной низины на просторный холмистый берег реки Ухтумки. На горе начали один за другим возводиться добротные крестьянские дома. Избак у з н е ц о в ы х построенная из огромных брёвен ещё дедом Николаем Герасимовичем Федором Григорьевичем, простояла, вероятно, более пятидесяти лет. Она стала мала для разросшейся семьи. Когда Николаю шел пятый год. Кузнецовы перебрались в новый дом. Отлично помню день переезда, вспоминал Николай Герасимович. По старому о б ы ч а ю все двинулись к новому дому, неся с собой нехитрый скарб. Кто что? Я нёс помело и з а м ы к алшестве. и Мне сказали, что на помеле должен сидеть домовой, который всегда живет где-то под печкой и в день переезда последним покидает старое пепелище. Я ехал на длинном шесте как на коне, не без робости. Но и не без детской гордости. Архангельский Север, край бескрайних земель и лесов, родина свободолюбивых людей. Копыта монголо-татарских коней не топтали эту святую землю. Здесь никогда не угасал огонь русской государственности и национальной культуры. Закаленный в постоянной борьбе с суровой природой северный крестьянин никогда не гнул спину перед боярами и дворянами. Здесь никогда не было крепостного права в его законченной форме. Эти обстоятельства обусловили присущий северянам дух вольнолюбия, сознание своей независимости, утвердившееся еще со времен демократического великого Новгорода. Здесь жили и споконвека люди сильные, мужественные, предприимчивые и трудолюбивые. Основой воспитания в крестьянских семьях был неустанный труд. Вновь обратимся к воспоминаниям адмирала о его детских годах. Ходил я по грибы и ягоды, особенно любил собирать рыжики. У нас их обычно солили на зиму целыми катками. Мать часто поджаривала их с картошкой, притомив в русской печке. Я очень любил это кушание. Из ягод больше всего собирали бруснику на зиму. Ее тоже замачивали в большой катке, чтобы заполнить катку до краев. Потрудиться приходилось на совесть этой наукой, о владевали все наши деревенские мальчишки задолго до школы. Места вокруг м е д в е д о к грибные. На зиму крестьяне в русской печке сушили белые грибы и красноголовики. До сих пор, помимо рыжиков, здесь заготавливают грузди, необычайно вкусные в собственном соку грибном желе. Крестьянские семьи запасали на зиму много картофеля и овощей капусты, моркови, свеклы и репы. Чтобы вырастить на северной земле хороший урожай, требовалось много труда и терпения, а если на большую семью, да чтобы на всю зиму хватило. Герасим Федорович часто болел и в поле работать не мог, поэтому Николай со старшим братом Саватием помогали матери, как могли, и в домашнем хозяйстве и на поле. Большим трудовым праздником для мальчишек был сенокос. Все жители Медведок и окрестных деревень выезжали на летние работы. Мужчины снаряжали лошадей, точили косы, горбуши, женщины заготавливали продукты, пекли шанги, пироги и рыбники. Девушки надевали на сенокос лучшие одежды, юноши брали с собой гармошки. Заливные луга располагались за малой северной двиной. Туда на карбасах перевозили лошадей, сельхозинвентарь, котлы и всю необходимую утварь. На сенокосе было строгое разделение труда: мужчины косили. А женщины и девушки в ы р а щ и л и сено граблями и собирали в купны. На долю мальчишек выпадало возить ароматное сено к стогам, которые вырастали как огромные грибы на всем обширном луговом пространстве. После ужина молодежь веселилась. Всю ночь играла гармонь, пели песни, водили хороводы. Утром вставали рано. Старики ворчали на ю н о ш е й и девушек, которые не выспавшись, с трудом поднимались на работу. Любимое дело для многих поколений мальчишек — водить лошадей в ночное. Вечерами подростки собирались у костра и часами разговаривали. С огромным интересом слушали они бесхитростные рассказы о родном прошлом своих дедов, которые также не уезжали в деревню и кратали с молодежью всю ночь у костра. Кузнецов вспоминал, они рассказывали легенды о нашем крае. Особенно интересны были с к а з а о Северной Двине, о т о т ь м е с ее храмами на берегах Сухоны, похожими на корабли с колокольными мачтами, плывущими по реке. Оттуда т о т ь м и н с к и е мореходы и землепроходцы отправлялись на восток через студеные моря, добирались до берегов Америки. Они были среди тех, кто в 1741 году открывал Аляску, кто потом ставил первые избы в Калифорнии. Слушали мы и о Бархангельске, куда приходили большие корабли и пароходы из других стран. У меня от таких рассказов замирало сердце. Я поражался всему и мечтал повидать свет, далекие страны, но об этом я боялся сказать даже своим сверстникам. В ту пору каждый день п р и н о с и л что-то новое, приоткрывая о к о ш к о в большой мир. Конец цитаты. В с е м н а д ц а т веке только с русского севера, из Поморья, ушло в Сибирь свыше сорока п р о ц е н т населения. Северяне несли в новые землицы навыки и опыт земледелия, ремесел, культуры и традиций. Это было поистине грандиозное и величественное событие мировой истории, а русские люди, прежде всего уроженцы Архангельского севера, совершили великий географический подвиг. Пройдя на кочах и на лодках, оленях и собаках свыше семи тысяч километров по Арктическим морям, тайге и тундре, открыв всему миру такие крупнейшие сибирские реки, как Обь, е н и с е й Лена, Колыма и Амур, эта гигантская страна в полтора раза превосходящая по размерам Европу, вошла в состав молодого русского государства, а Россия с этого времени стала не только европейской, но и азиатской державой. С открытием и освоением русской Аляски Россия вышла и на американский континент. Первый правитель Аляски, уроженец древнего северного города Каргополя Баранов, назвал столицу этой земли Новоархангельском в честь первого порта России Архангельска. Русский з е м л е проходец, крестьянин, торговый человек всегда старался найти общий язык с местным населением. перенимая сибирские навыки охоты рыбного промысла и в то же время обогащая а б о р и г е н о в своей культурой в широком смысле слова одной из самых замечательных страниц освоения Сибири русским прежде всего поморским населением было создание им основ сибирского пашенного земледелия, превратившего позднее этот край в одну из основных ж и т н и ц России. Несомненно. Не меньшей была роль поморского крестьянина и ремесленника в развитии сибирских промыслов и ремесел. На своем гигантском пути первопроходцы оставляли зимовки, часовни, городки, и, конечно, поклонные кресты. Не удержусь воспроизвести замечательные стихи архангельского автора Синицкого: «Многострадальная Россия, твоя дорога нелегка. Народом мира ты, мессия, была и есть на все века». Так за спасение поклонялись поморы м е л ь я версты и з бури штормов возвращались, поставив в честь Твою кресты, поклонные кресты, поклонные кресты стоят по всей Руси и Бог ее спаси. Размышляя об изучении истории и географии Российского государства, я вспоминал, как на школьных уроках. Ды да на студенческой скамье мы прилежно изучали путешествия великих западноевропейских мореплавателей, открытия Колумба, Магеллана, Васка да Гамы, и это правильно. Каждый образованный человек должен знать об этих великих географических открытиях. Мы знаем о Писаро, Кортесе, Веспучи и других покорителях новых стран и народов, а многие или современные школьники и студенты слышали о подвигах. письменного головы Устюжанина Василия Даниловича Пояркова, сотника п е н е ж а н и н а Семена Палча Дежнева, атамана Устюжанина Ерофея Палча Хабарова по прозвищу Святецкий, торгового человека и полярного морехода Двинянина к о н д р а т и я Курочкина, правителя Русской Аляски Каргопольца Александра Баранова. Скорее всего, многим придется ответить на этот вопрос отрицательно, а жаль. Скажу больше. Даже современные история и география стали забываться. Многие или молодые люди могут назвать полководцев и флотоводцев Великой Отечественной войны Жукова, Рокоссовского, Василевского, Кузнецова, Галера, Исакова. А какие подвиги они совершили для победы во время Великой Отечественной войны, боюсь, что многие юноши и девушки не смогут дать обстоятельный ответ. Опросы студентов и школьников показывают, что в годы Второй мировой войны решающий вклад в разгром фашизма, по мнению многих из них, внесли американцы, а ведь еще живо поколение победителей. Поэтому очень правильно и своевременно было принято постановление правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 года номер 422. о государственной программе патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы. Продолжим наш рассказ об истории северной деревни и нашего героя. С большой долей уверенности можно предполагать, что и из далекой деревни м е д в е д к и в те времена к о е к т о шел, съехал, сбрел и разбрелся по уездам и в Сибирь, в северных деревнях. Как правило, проживали о д н о ф а м и л ь ц ы а по существу ближние и дальние родственники. Фамилия Кузнецовы часто встречается не только в Медведках, но и в деревне Воравина в о т л о ж и м с к о г о прихода, а также и за его пределами. Я насчитал в к о т л о с к о м Красноборском и Великоустюжском районах около десяти деревень, которые носят название Кузнецова. Этимология фамилии Кузнецов очевидна. Она произошла от названия, р а с п р о с т р а н ё н н о й на севере п р о ф е с с и и представители которой имелись почти в каждом селении. А если учесть, что недалеко от Медведок находилась столица крупнейших российских промышленников и купцов Строгановых Сольвычегодск, то можно предположить, что ранее эта деревня специализировалась на кузнечном промысле. Расцвет феодальной в т ч и н ы именитых гостей Строгановых падает на Шестнадцатый век, когда они снабжали дешевой солью не только Россию, но и Ливонию, Пруссию, Швецию для поддержания обширного хозяйства, необходимо было иметь своих рудознацев и добывать железо из болотных и озерных руд. Во всем крае бурно развивалось железобутное и к у з н е ч н о е железоделательное производство. Этим промыслом занимались целые деревни. Потребность в производстве железных изделий и оружия особенно возросла в связи со с в о е н и е м Сибири, формированием и снаряжением дружины Ермака и последующих первопроходцев. Фамилия кузнецовы часто встречается и в документах XVI XVII веков в Сибири, например в с т о л ь н о м г р а д е Тобольске кузнецами работали Василий Дмитриев Нагибин, родом из т т ь м ы Иван Денисов Кузнецов. Иван Иванов Юдин и Алексей Казмин из у с т ю г а Великого в хронике мореплавания на северо-востоке Сибири в 17 веке упоминается морской поход по маршруту а н а д ы р ь б е р и н г о в о моря под руководством десятника Ивана Кузнецова с отрядом сорок человек 1688 год много лет назад судьба а точнее интересы историка-исследователя Привели меня в далекий от Архангельска Хабаровск. Конечно, я знал, что этот город назван в честь знаменитого земляка Кузнецова, Северного землепроходца у с т ю ж а н и н а Ерофея Хабарова. Больше того, фамилия Хабаров часто встречается в метрических книгах вот Ложемского прихода. В один из солнечных дней, гуляя по приморскому городу, я подошел к огромной каменной стеле. На которой были высечены имена нескольких тысяч хабаровчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Читаю их фамилии: Анцыферов, Башмаков, Ванюков, Елфимов, Кузнецов, Еврика. Да Ведь все эти имена мне знакомы. И тогда я сделал для себя открытие, что е р о ф е й Хабаров был не единственным северянином-первопроходцем Сибири и Дальнего Востока. Позднее работы над книгой. Встреч солнца. Я узнал, что задолго до моего открытия историки сибиреведы пришли к единодушному мнению, что первоначальное освоение сибирской Украины велось прежде всего выходцами с Архангельского севера. Конечно, Кузнецовы живут по всей России. Это самая распространенная в нашей стране фамилия. Вполне возможно, что п р е д с т а в и т е л и ее, на которых как Айна Ивановых держится вся наша держава. пришли на дальний восток и из других уголков государства нужны специальные научные исследования тем более что многие сибирские архивы сохранились в Архангельске уже пять лет успешно действует региональная общественная организация Северное историкородословное общество которое возглавляет доцент Поморского университета Попова известный в Архангельске краевед Анатолий Васильевич Новиков Подготовил и издал любопытную книгу «Беседы о родословиях», которая уже сейчас заняла достойное место в северной историографии и источниковедении. Надеюсь, что историки и к р а е в е Дархангельска ы помогут решить затронутую проблему. Родное прошлое для Николая Кузнецова — это и остававшаяся в памяти к а р т и н ы родной природы, все времена года хороши на Архангельском севере, золотая осень. Когда природа щедро отделяет людей своими грибными и ягодными дарами, когда собран неплохой урожай с далеко неплодородной земли, овес и ж и т о а главное картофель, зима здесь долгая с трескучими морозами, метелями, вьюгами, но и в короткий световой день мальчишки находят время для своих зимних забав, самые любимые и веселые из которых катание с гор, взятие снежных крепостей. Навсегда остается в памяти Рождество. Скромно украшенная, но зато пышная и пахучая зеленая елка. Весной повсеместно отмечали на севере масленицу с ее хороводами и гуляниями, и, конечно, на всю жизнь з а п е ч а т л е в а ю т с я в памяти стремительный ледоход шумом и скрежетом огромных льдин на северной Двине и буйное половодье. Летом Николай Кузнецов и другие мальчишки часто бегали к мысу Соколки за километр от медведек. Здесь палеонтолог а м а л и ц к и й ежегодно с 1899 по 1917 год вел раскопки и поиски остатков пресмыкающихся и земноводных Пермского периода. На берегу Малой Северной Двины вымывались кости даже бивни мамонтов. Эти находки местная д е т в о р а приносила профессору. Коллекция древней фауны а м а л и ц к о г о иностранцеве. Дицедонт, с т е г о ц е ф а л д в и н о з а в р Катласия и другие составила знаменитую Северодвинскую галерею, образовавшую значительную часть экспозиции Палеонтологического музея РАН в Москве. Человек, а покинувшего свою малую родину, всегда тянет вернуться домой, хотя бы на несколько дней. Николаю Герасимовичу Кузнецову не удалось зрелые годы навестить отчий край. но память о нем всегда жила в его душе. По воспоминаниям его жены Веры Николаевны Кузнецовой Николай Ерасимович очень любил оперы римского Корсакова. Много раз слушали садко, снегурочку. Говорил, когда я слушал эту оперу, душевную, человечную, у меня всегда возникали в в о о б р а ж е н и и мои северные края, хороводные песни, проводы масленицы, Архангельский Север. зовет и манит к себе людей, связанных с ним рождением или работой на всю жизнь. От великого новгорода население Архангельского Севера приняло эстафету высокой грамотности и книжности, помноженную на необходимость владеть навыками письма и чтения в связи с многочисленными торговыми операциями северян, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Люди, проживавшие здесь, составляли одну из самых образованных частей населения России. В истории Академии наук СССР упоминается о том, что в первой половине XVI века среди землевладельцев крестьян Европейского Севера было более 80 процентов грамотных людей. Так что не случайно наш Ломоносов стал разумен и велик. Филолог и лингвист Соболевский сделал вывод о том, что не только под Москву. но даже в таких глухих местностях, как поселения далекого севера, не было недостатка в школах и училищах. В самых дальних деревнях и селах широко отмечались многие исторические события, и родная деревня Николая Кузнецова не была исключением. В 1912 году в Медведках в с поминали героев Отечественной войны 1812 года. Школьный учитель Александр Петрович. Задал своим ученикам домашнее задание выучить наизусть стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова а б о р о д и н о Первокласснику к о л е к у з н е ц о в у так понравились стихи, что он решил прочитать их на людях и уговорил отца разобрать в избе стену, чтобы устроить театр и созвать соседей на праздник. Пока собирались, рассказывали о пережитом. Звучали совсем еще свежие воспоминания об участии земляков в русско-японской войне, предания о войне с французами, наполненные народной гордостью за тех, кто отстоял свободу и независимость России сто лет назад. Народу собралось столько, что многие из местных жителей заглядывали в избу с улицы через раскрытые двери. После того, как учитель поздравил всех земляков со столетней годовщиной победы, на половину избы отведенную под сцену. Вышел Николай, сын хозяина дома, и в полной тишине начал читать. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие? Не даром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в н а ш е в р е м я Кто знает? Может быть, читая стихи великого русского поэта, мальчик думал. о своей судьбе как будущего защитника отечества, о своем долге перед родиной. С 1912 по 1915 год Николай Кузнецов учился в церковно-приходской школе и окончил три класса. В эти годы он овладел основами грамотности, много читал и вырабатывал свой Кузнецовский почерк. Летом 1914 года семью постигла г о р е Умер от чахотки отец. Никогда не забуду, вспоминал юный Николай, как соседка мне сказала: "Иди домой". и Я почему-то сразу понял, что случилось что-то непоправимое. Умер-то не вовремя, в самую страдную пору. Слышал я, когда мы двигались к древней выставке, где церковь т р о и ц ы С горы спускалось кладбище, на нем на зеленом холмике давно уж он лежит. Но жизнь продолжалась. На семейном совете Решили отдать Николая в л ю д и и вскоре подросток вместе с матерью шагал по шпалам в уездный город к о т л а с Анна Ивановна определила сыну на работу в чайную у речной пристани. Хозяином этого заведения был купец Попов, велевший мальчику мыть посуду, прибирать кухню и не заходить на чистую половину. Относились к посудомойщику пренебрежительно, унижали, загружали работы сверх меры. к о л е часто приходилось недосыпать. Пребывание в людях оставило у привыкшего к свободной деревенской жизни Николая тяжелые воспоминания. К счастью, этот период оказался непродолжительным. Однажды юношу пригласили на чистую половину к проживающему в г о с т и н и ц е а р х а н г е л о Городцу. Им оказался брат отца, Павел Федорович, очень похожий на Герасима Федоровича. Дядя Николая был не богатым кумцом-предпринимателем, владельцем буксира. Вскоре он велел племяннику собрать нехитрые вещички. Павел Федорович направлялся в Архангельск и решил взять колю с собой. Поедем до ш и н к у р с к а без остановки, сказал он. Там возьмем баржи и доставим в порт. Колесный буксир был небольшой и носил имя деда молодого путешественника Федор. Это было первое длительное плавание Николая. В п а м я т и остался блеск работающих шатунов паровой машины и ее натруженное дыхание, шлепанье колесных лопастей и п р о д о л г о в а т ы е г и р и на конце длинной веревки. Ее метал в воду с носа буксира матрос, выкрикивая какие-то непонятные мне слова, которым внимательно прислушивался капитан. Позже Николай узнал, что матрос измерял лотом глубину Северной Двины. Так начались первые университеты. Знакомство с речным судном, терминологией во многом созвучной с морской, с речниками матросами. Это было удивительное путешествие по всей трассе Северной Двины. Оно до конца жизни о с т а л о с ь в памяти будущего флотовода. Мимо судна проплывали старинные деревеньки с красивыми деревянными храмами, белые как снег берега из-за с н е к а корабельные леса и заливные луга. И навстречу л о д к и карбасы, колесники, буксиры с плотами и плоты, как заплаты на голубом сарафане Двины. О разливах, о плесах твоих золотых мало песен поется в народе. То ли люди не видят твоей красоты, то ли слов, чтобы спеть, не находят. Так позднее написала о Северной Двине землячка Кузнецова, поэтесса Ольга Фокина. Семья у дяди была также большая, дружная. два сына и три дочери, все они учились в гимназии. встретили Николая радушно. Павел Федорович очень любил детей, устраивал для них разные игры и праздники. шла первая мировая война и Архангельск был в гуще военных событий. в дом хозяина часто заходили его приятели, моряки рассказывали о своих плаваниях, много морских историй услышал Николай Кузнецов, особенно Ему запомнились рассказы о германских подводных лодках, которые ставили свои смертоносные мины на морских коммуникациях. Одну зиму Николай ходил в школу со своим двоюродным братом одногодком Федором. Будущий моряк полюбил книги. Он много читал о первоотрывателях дальних стран, истории военно-морского флота, героях моряках. Книги, особенно по географической, исторической и морской тематике, Были во многих семейных библиотеках Архангела Городцев, большим собранием такой литературы располагала губернская публичная библиотека. Столица Севера всегда была ч и т а ю щ и м городом. Интерес и любовь к познавательной литературе н и к о л а й Герасимович сохранил на всю жизнь. Это подтверждает его жена Вера Николаевна. Со временем у нас собралась хорошая библиотека. Часть ее составили книги Николая Герасимовича, военно-морские, военные исторические и военные журналы. Интерес к такой теме зародился у Николая Герасимовича еще в детстве. К нему попала книга Веселага «Краткая история русского флота с начала развития мореплавания до 1825 года». Может быть, она пробудила в нем интерес к морю, морской профессии и чувство патриотизма. Он помнил об этой книге. Думал о ее пользе для флота России, поэтому сразу же по назначении наркомом в 1939 году распорядился ее переиздать. С тех пор эта книга стояла на книжной полке в кабинете Николая Герасимовича. Конец цитаты. Следует отметить, что на выбор будущим флотоводцем морской профессии повлиял ряд обстоятельств, кроме увлечения книгами по историко-морской тематике. сыграло свою роль и наличие родственников моряков и речников. Дядя по материнской линии Дмитрий Иванович Пинков в прошлом был кронштадтским моряком. Дядя по отцу, как уже писалось выше, был владельцем буксирного парохода. Другой дядя по отцу являлся участником русско-японской войны, позже служил матросом в русском посольстве в Берлине. Военных моряков, их красивую форму и бравый вид. Северные подростки уважали с ы з м а л ь с т в о Архангельский край, морской, отсюда прежде всего набирали новобранцев во флот. Почитая в каждой избе м е д в е д о к весели фотографии усатых моряков в черных бушлатах и безказырках с названиями военных кораблей. А когда Николай Кузнецов стал жить в Архангельске, первом морском порту России, он приблизился к морю вплотную. Однажды местные промысловики взяли его на промысел, предложив встать вперед, смотрящим на р ы б а ч е й шхуне. На носу этого судна он шторм в ы с т а в и шторм свою первую морскую вахту. Какая-то неведомая сила возвышала Николая, в голове прояснилось и просветлело, виделось отчетливо и далеко. Запах беломорского солоноватого воздуха наполнял грудь, дышалось глубоко. Может быть тогда Белое море сделало его своим избранником. Старый рыбак скупой на похвалы строго заметил: "Да ты, брат, и не у к а ч и в а е ш ь с я будешь добрым моряком". Как в воду глядел морской волк, предсказав судьбу будущего адмирала. Сам Николай Герасимович позднее утверждал, что оснований увлечься романтикой моря у мальчишек Архангела Городцев было предостаточно. В Архангельске, особенно в его пригороде Соломбала, жило много поморов, предки которых еще при Петре Первом селились на берегах Белого моря. Устье Северной Двины не случайно с давних пор привлекало внимание России. Студеное море открывало нашим отважным мореходам путь как на Запад, так и на Восток. Рассказы старых моряков разжигали в сердце мечту о странствиях и подвигах. Часами мы мальчишки п р о с т а и в а л и у причалов, где стояли большие и малые суда, пришедшие из самых разных стран. Настоящие моряки только здесь на севере не раз слышал я от капитана шхуны не бахвальство, а гордость з в у ч а л а в словах старого помора. Жизнь не раз убеждала меня в его правоте. Моряк а Кузнецова начал формировать Архангельск, первый морской порт России. Колыбель отечественного военного и торгового судостроения. Здесь на берегах Северной Двины еще витали образ Петра Великого, его воплощенные юношеские замыслы. Первая двенадцатипушечная морская яхта Святой Петр, первый двадцати четырехпушечный военно-торговый фрегат Святой Павел, первое военно-морское соединение Беломорская флотилия, первая морская крепость бастионного типа Новодвинская, Петропавловская. У стен которой одержана первая военно-морская победа над шведами в Северной войне. Надо отметить образ его земляка святого Иоанна Кронштадского, т продолжал его сопровождать по юности и зрелости в Петрограде, Ленинграде и военно-морской цитадели Кронштадте. Я же в который раз прихожу к мысли о том, что адмирал Кузнецов, так же как и Михаил Ломоносов, неслучайно оказался выходцем с Архангельского Севера. Север формирует особый склад характера человека, формирует личность и во все века дарит России своих выдающихся людей. Николай отчетливо понимал, что жить в семье родственников даром нельзя, поэтому он помогал и з о всех сил по хозяйству, часто выполнял мелкие поручения дяди. Дел с каждым днем становилось все больше, и школу пришлось бросить. Кроме того... Ему всегда хотелось самостоятельности, а значит, надо было устраиваться на работу. Благодаря высокому росту, мужественному выражению лица, Кузнецов выглядел старше своих м а л ь ч и ш е к р о в е с н и к о в С помощью дяди он устроился в управление работ по улучшению Архангельского порта в качестве рассыльного. Так в двенадцать лет началась трудовая биография деревенского паренька из к о т л о в с к о г о уезда. В порту во всю бурлила жизнь. В годы Первой мировой войны в Архангельск от союзников поступало много различных военных грузов. Позднее Кузнецов часто вспоминал и эти далекие годы. Тогда зимой иностранные суда добирались только до устья реки. Там на экономии грузы перегружали в вагоны и доставляли на станцию б а к а р и ц а Для этого через реку проложили в р е м е н к у и вагоны вручную перекатывали с одного берега на другой. Мы и подростки с интересом смотрели, как на исходе зимы по ослабевшему льду катились покачиваясь вагоны. Казалось, они в любую минуту готовы были свалиться в воду. Конец цитаты. Основными местами приема и хранения в о е н н ы х грузов в Архангельском порту были б а к а р и ц ц а и Экономия. Началось спешное расширение этих участков порта в помощь Архангельским портовикам. Из Латвии прибыла большая группа грузчиков Стивидеров. Среди них был Пельше, избранный вскоре в состав Архангельского комитета РСДРПБ делегатом от Архангельской п а р т о организации. Он участвовал в работе шестого съезда РСДРПБ. После Великой Отечественной войны Арвид Пельше многие годы возглавлял Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Воистину, пути Господни неисповедимы. В 1969 году опальный адмирал Кузнецов был принят Арвидом Пельше в связи со снятием с него партийного в з ы с к а н и я передать письмо Брежневу с просьбой разобраться в деле, о знакомиться с материалами, на основании которых адмирал был понижен воинском звании. Партийный функционер отказался. В 1915 году в Архангельск пришло 409 кораблей союзников с оружием и военной техникой. Утром 25 октября 1916 года у причала в Бакарице ашвартовался один из крупнейших пароходов России «Барон д р и з е н В его трюмах находилось свыше 300 тонн взрывчатки и около 500 тонн американского пороха. На следующий день прогремели оглушительные взрывы. Пароход Барон Дризен пошел к о дну. Лавина огня перекинулась на причалы, где сей смерть стали рваться снаряды. б о к а р и ц а п р е в р а т и л а с ь в пустыню. Местные власти не извлекли урока из этих событий, а между тем в Архангельск прибывали новые суда, груженные пушками, винтовками, бомбами, гранатами. Один из них ледокольный пароход Семен Челюскин, в трюмах которого находились тонны взрывчатки, ашвартовался на причале порта Экономия. Трагедия повторилась. Пароход Семён Челюскин взлетел на воздух. Пожар длился целую неделю. Порт Экономия был превращен в пепелище. Николай Кузнецов был свидетелем этих трагических событий. Любознательный от природы, он был знаком с революционными выступлениями рабочих. Наслышан о работе чрезвычайной комиссии по разгрузке Архангельского порта. Перед которой стояла задача вывести военное снаряжение и боеприпасы вверх по Северной Двине на его малую родину в Котлас. Все эти события происходили накануне интервенции и гражданской войны на севере. Каждое лето Николай Кузнецов выезжал в родную деревню помогать матери и старшему брату в поле. Один раз он даже работал помощником мельника. На мельнице. имевшие два постава, два л о т к а и два ж е р н о г о мало ли местную рожь, ячмень, пшеницу, овес. Работа была тяжелая, но приносила большое удовлетворение, а заработанная юным мельником мука была хорошим подспорьем для семьи. В июне 1918 года Николай, как обычно, уехал в м е д в е д к и а уже 2 августа в Архангельске. Произошел переворот. Из военных кораблей высадились англичане, французы и американцы. Они быстро создали речную военную флотилию и устремились по Северной Двине к к о т л а с у Рабочий из Петрограда Павлин Виноградов, избранный в Архангельске заместителем председателя Губысполкома, для отпора интервентам начал создавать Северо-Двинскую речную флотилию, которая вместе с отрядами Красной Армии о с т а н о в и л о продвижение судов и войск интервентов, не допустив их к к о т л а с у Николай знал, что идет гражданская война. Жителей местных деревень заставляли рыть окопы. Сам он, проработав лето на мельнице, осенью 1919 года снова оказался в к о т л а с е На этот раз мать отвела его к своему брату Дмитрию Иванчу о в и Пинкову. Спрось б о й строить паренька на работу в железнодорожное депо, но судьба распорядилась иначе. Николая манила река. Он ежедневно пропадал на пристани, наблюдая за пароходами. Однажды он встретил здесь военного моряка, с головы до ног одетого в черную скрипучую кожу, и в беседе с ним поведал о своих пристрастиях. Тот дал юноше добрый совет: идти добровольцем на флотилию. Но Николаю было только пятнадцать лет. Он взял в сельсовете липовую справку, прибавив себе два года, и стал добровольцем Северодвинской флотилии. Так встреча с революционным моряком определила дальнейшую судьбу Кузнецова. Можно предполагать, что это был Пронский, назначенный после гибели Виноградова командующим Северодвинской военно-речной флотилией. Он усадил меня как более грамотного, вспоминает Кузнецов, перестукивать на о г р о х о ч у щ е м Ундервуде. Секретные и совершенно секретные донесения с фронта. Только к концу 1919 года я выпросился на канонерскую лодку в боевой экипаж. Конец цитаты. Исследователь и биограф адмирала Кузнецова Михайлов в результате долгого и тщательного изучения архивных фондов Северодвинской военной флотилии выяснил, что на канонерских лодках служили два н и к о л а я Кузнецова. Но они, как показали дальнейшие исследования, к Николаю Герасимовичу Кузнецову отношения не имели. Его имя в списках флотилии за 1919 и 1920 годы отыскать не удалось. Оно было обнаружено в списке служащих при военном порте Северодвинской флотилии на 1 февраля 1920 года, где Николай Герасимович Кузнецов. Значился под номером сто двадцать один в техническом отделе. В соответствующих графах указаны год рождения — 1904, тысяча девятьсот четвёртый, звание — вольнонаёмный и должность — машинист второго разряда. Похожие записи имеются в списках, составленных на первое марта и п е р в о мая. Среди архивных материалов Северодвинской флотилии. Сохранился приказ командира военного порта за номером 22 от 12 мая 1920 года. В нем приводится список личного состава порта, и в числе прочих упомянут переписчик, машинист второго разряда Кузнецов Николай Герасимович с прикомандированием к отделу техническому с 1 января. Он значится и в алфавитном списке личного состава флотилии на июнь 1920 года и указано место его службы Котлаская прудбаза, а в примечании имеется пометка выбыл в военпорт. Так благодаря усилиям ветерана флота Михайлова документально подтвердились первые месяцы флотской службы будущего адмирала флота Советского Союза своими изысканиями. Михайлов поделился с читателями Котловской районной газеты Двинская правда, а позднее опубликовал их в книге «Опалный ь флагман». 21 февраля 1920 года советские войска освободили Архангельск от белогвардейцев и интервентов. Северодвинская военная флотилия выполнила свою задачу и ее расформировали, но молодых в о е н м о р о в оставили продолжать службу. В послужном личном деле Кузнецова записано, что с февраля по декабрь 1920 года он служил матросом в Архангельске и Мурманске. Военные моряки, которых готовили к поступлению в военно-морские школы, размещались во флотском полуэкипаже в о ф л о т с к о м п о л у к и п а же в с о л о м б а л е Здесь они занимались строевой подготовкой, осваивали основы морского дела, учили ф л о т с к и е песни. Можно предполагать, что военмор Кузнецов был свидетелем формирования в Беломорской столице морских сил Северного моря, участвовал в июле 1920 года в первом, проводившемся в Архангельске параде по случаю завершения спасательной операции ледокольного парохода Соловей Будемирович. В дальнейшем Малыгин, получивший большой международный отклик во встречах судов первой Карской Сибирской экспедиции, доставившей в голодный Архангельск, Десятки тысяч тон н хлеба и других грузов. В конце декабря 1920 года группу, в которую попал и Кузнецов, направили в Петроград на учебу в подготовительную морскую школу. В Архангельске Николай Кузнецов поддерживал дружеские отношения со своими земляками, служившими в Северодвинской флотилии и морских силах Севера. Среди них были и старшие братья Засим а Алексеевича Шашкова. поделившегося своими воспоминаниями в письме от 24 февраля 1977 года, подлинник которого находится в архиве Котловского городского штаба школьников товарищ имени Николай Кузнецов, а Засима Шашков, родившийся в 1905 году, не просто земляк, а почти с о с е д к у з н е ц о в а з н а в ш и й его с детских лет, так как его деревня Новинки находилась в шести километрах от Медведек. Шашков подробно описал их встречу в Котласе в тысяча девятьсот двадцатом году. Кузнецов был военно-морской форме и всех нас, со мной было еще несколько ребят, пригласил в кино. Фильм показывали для военно-морского экипажа, и он по старой памяти дал мне поносить поношенную тельняшку, которой я гордился, когда учился в Котласском железнодорожном училище. Этот важный факт из биографии Кузнецова. Не нашел отражения ни в документах, ни в воспоминаниях флотовода. К сожалению, Засима Алексеевич не указал месяц этой встречи и цель приезда Кузнецова в 1920 году в родные места. Личность и судьба самого Шашкова также заслуживают внимания читателей. Много общего в их с Кузнецовым биографиях. Засим Алексеевич начал свою трудовую деятельность в тринадцатилетнем возрасте на Северной Двине вначале б а к е н щ и к м а затем матросом штурвальным, б о ц с м а н о м на речных судах. Юноша стремился повысить свою квалификацию и получить специальное образование. Окончив в е л и к о у с т ю р с к и й речной техникум, он поступил в Ленинградский институт водного транспорта, стал инженером. В 1933 году, будучи преподавателем, он продолжил учёбу в аспирантуре, работал доцентом, заведующим лабораторией, деканом факультета. Шашков активно способствовал внедрению в северо-западном речном пароходстве передовых методов буксировки тяжеловесных составов. В 1937 году его назначили директором Горьковского института водного транспорта. А уже в 1938 г о д Шашков стал заместителем наркома водного транспорта СССР. В 1939 году в х р и с т и а с о м возрасте 33 лет он занял пост наркома водного транспорта СССР. Более двадцати лет за Сима Алексеевич как наркома, затем как министр руководил работой речного транспорта страны. Немного было в истории России. таких министров долгожителей. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, а на девятнадцатом, 19 1952 о д и двадцатом, 1956 -го года съездах КПСС кандидатом в члены ЦК КПСС. Шашков награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, пятью медалями. Таков скромный в кавычках послужной список видно г организатора о речного флота страны. Шашков прожил долгую жизнь. Умер он четырнадцатого июля тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года на в о с м д е с я т о м году жизни. В начале книги мы упоминали Вячеслава Александровича Малышева, уроженца Поморского Севера. Он внес неоценимый вклад. В развитии отечественной тяжелой промышленности и судостроения в войну и послевоенные годы. Таким образом, в истории остался яркий факт: три северянина одновременно в 1939 году стали членами правительства, возглавили народные комиссариаты страны. Более подробно о Малышеве будет сказано ниже.